«Согласен. Отношения со всеми тремя доверительны, но на каждого иметь компромат», — дополнил Гуру. «Один из троих должен быть вор в законе, осуществлять связь с ворами и зонами». «А на кой нужна связь с ворами?» — возразил Кречко. «Их время прошло».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 Лучше, если бы он и сейчас работал, но... Сгодится и уволенный, желательно несудимый. Хречко задумался, покачал головой. А может, лучше судимый? Вопрос спорный, ответил Гуров. Еще нужен молодой, головастый, управляемый бандит, имеющий авторитет среди отмороженных. У них нет авторитета. Есть, есть, Станислав, другое дело, что они долго не живут. Состав окружения понятен, мы, конечно, ошибаемся, но, думаю, не намного, как говорится, возможны варианты. Полагаю, что главарь русский прибалт исключается, украинец или белорус в Москву не полезет, азербайджанец, любой кавказец это национальный распорик. Русский в уголовной среде как бы не имеет национальности хорошего ты о нас мнении это не я она сама о себе усмехнулся гуру тебе за помощью обращается человек ты ему протянешь руку только потому что он русский нет а чеченец чеченц абхазец абхазцу и так далее протянут да не одну руку а обе нас много империя была Российской бывший Союз ходил под Москвой. Потому русский объединяется не по национальному признаку, а по интересам. В общем, это сложный вопрос, считая главарь преступного новообразования русский. От 35 до 45 лет. Кричко сунул в рот жвачку. Орбит без сахара. Тебя не раздражает? что я жил. Ты главной думай. Я бы допустил и 30 лет. Сейчас банкирами становится в 25.